Наше следующее утро началось с пробежки и тренировки. Я так восхищалась упорством Анны, что снова показала ей несколько простых приемов из курса самообороны, а также рассказала, как важно отработать их до полного автоматизма. Потом мы привели себя в порядок, переоделись, наскоро позавтракали. Анна связалась с мастером, что делал ранее диагностику и профилактический ремонт ее машины, и заботам которого она доверила свой автомобиль сейчас после того, как обнаружила порчу тормозов, и мы отправились в путь. СТО, на которой Анна ремонтировала свою машину, находилось неподалеку от коттеджного поселка. Впрочем, у женщины была практически новая honda купленная в салоне, и она регулярно делала лишь профилактику, меняла масло и прочее. В ремонте машины ни разу не нуждалась. До того момента, когда у автомобиля внезапно отказали тормоза прямо на дороге. Анна частенько игнорировала гараж и оставляла автомобиль просто во дворе, полагаясь на сигнализацию и охрану коттеджного поселка. Она не ожидала никакого подвоха и ничего не опасалась, даже после первого покушения. Правда, Анна все же была на стороже. Ведь какое-то внутреннее чувство заставило ее проверить педаль тормоза до того, как возникла надобность в торможении, что, вероятнее всего, и спасло жизнь женщине. Впрочем, Прежде чем рассуждать об этом, я хотела бы узнать мнение специалиста. По дороге Анна по моей просьбе еще раз рассказала подробности того утра, но женщина не вспомнила ничего нового и полезного для расследования. СТО представляла собой просторную, огороженную площадку, на которой стоял большой ангар с инструментами на стеллажах и смотровыми ямами, а также несколько гаражей поблизости от него. Под длинной стеной ангара стоял грубо сколоченный стол с лавками, за которым отдыхали рабочие. Мы припарковались в удобном месте, вышли из машины и тут же, завидев Анну, навстречу нам из-за стола вышел мужчина среднего роста в промасленном комбинезоне. «Здравствуйте, Павел. Я звонила вам сегодня утром». «Здравствуйте». Мастер тщательно тер руки грязной тряпкой. «Простите, что не подаю руки. Весь в мазуте и не хочу вас испачкать». «Ничего страшного». «Позвольте представить, моя кузина Евгения», — махнула Анна рукой в мою сторону. «Недавно погостить приехала». «Приятно познакомиться». Мужчина замялся, помолчал немного и только после осторожно продолжил. «Я вроде как сказал уже, что машина будет готова только через недельку. Детали ждем, потом работа тоже время займет». «Это не проблема, я на машине», — приветливо кивнула ему я и смогу подвозить Анну, куда нужно. Тогда я не совсем понимаю, чем обязан». «Задаток привезла», — моя подопечная лучисто улыбнулась. «Как и обещала». «Спасибо, только самим ехать было незачем. Нужную сумму можно ведь и на карту перечислить». «И, честно говоря, мы хотели с вами поговорить», — добавила я. «Конечно. Чем могу помочь?» «Нам требуются некоторые пояснения». «И тормозные шланги машины. Вы ведь не успели их выбросить?» «Мы хотели бы отдать их на экспертизу. Дело в том, что мы подозреваем, что это далеко не случайная поломка». «Правильно подозреваете, девушки», — кивнул Павел. «Да я и без экспертизы вам скажу. Перерезали тормоза. В этом нет и не может быть никаких сомнений». «А можно услышать более подробные пояснения? Чтобы мы могли разделить вашу уверенность». «Анна Степановна – мой постоянный клиент. Машина у нее была новая, тем более регулярно проводились проверки технического состояния. Такой проблемы в автомобиле просто не могло быть, понимаете?» «Я хорошо понимала, о чем говорит мастер, но, тем не менее, решила его подначить. А просмотреть назревающую проблему вы никак не могли?» «Милая девушка», – с нажимом произнес мужчина. «Тормозные шланги, бывает, приходят в негодность со временем, но лишь в том случае, когда машина прослужила не один год, понимаете?» «Да», — кивнула я, — и склонна согласиться с вашим мнением. «Скажите, есть что-то еще, что нам необходимо знать?» Возможно, тормозные шланги перерезали, и сделал это непрофессионал. И вообще этот человек не слишком хорошо разбирается во внутреннем устройстве автомобиля. То есть как? Чтобы перерезать тормозные шланги, нужно знать, где они находятся, это как минимум. Кроме того, машина была на сигнализации, и злоумышленник, кто бы он ни был, отключил ее совершенно без шума. То есть достаточно профессионально. Да поймите вы, Евгения, в наш век не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы вскрыть машину на сигнализации. Достаточно купить специальный приборчик, который подберет частоту. То есть и снимет машину сигнализации и потом, когда вся работа будет проделана, обратно поставит. Насколько я знаю, подобные приборчики незаконны. Да, но это не отменяет того, что они существуют, — рассмеялся Павел. Философская идея, — вернула я улыбку. Но, тем не менее, вы можете пояснить, почему думаете, что злоумышленник — профан с нужным приборчиком? Вы все же уловили мою основную мысль. Убийца? Кто бы он ни был, допустил одну большую ошибку. Он перерезал тормозные шланги полностью, и педаль просто упала в пол. Похоже, благодаря этому Анна и решила нажать на тормоз, пока не разогналась особо, то есть когда ничем не рисковала. «А нужно было только надрезать шланг», подхватила я мысль мастера. «Чуть-чуть, не до конца». «Именно. А если это сделать правильно, внешне все будет в порядке». Но когда водитель в случае необходимости начнет тормозить, тормоза пропадут, и автомобиль гарантированно попадает в аварию. «Понимаю», – задумчиво кивнула я. «Но насколько могу судить, вокруг поселка, в котором живет Анна, нет опасных дорог, нет крутых спусков или слепых поворотов, где гарантия того, что она, когда выйдет из дома на сломанной машине, действительно попадет в аварийную ситуацию?» Это в любом случае работает как лотерея, вы же понимаете. Да, разумеется, или есть другой вариант. Какой именно?» С деловитым видом вставила, наконец, реплику Анна. «Тебя просто хотели испугать, дорогая сестричка», мягко объяснила я. «Уж будто», — недоверчиво протянула она. «Да, Анна Степановна, такой вариант очень даже возможен», согласно кивнул Павел. Но на вашем месте, девушки, я все же обратился бы в полицию. Порча дорогого имущества в любом случае имеет место. Даже если это чья-то дурная шутка, шутника непременно нужно наказать. Хотя это вам решать, девушки. И говоря откровенно, служители закона терпеть не могут разбираться с ситуациями, в которых нет пока реальных пострадавших. Это точно. Но мы все равно попробуем их побеспокоить, заверила я. Мы еще немного времени провели на СТО. Анна еще раз уточнила сроки готовности машины, и мы подождали, пока Павел вынесет нам пакет с испорченными деталями из Хонды. А потом мы с Анной отправились в отделение полиции, чтобы написать заявление и сдать тормозные шланги на экспертизу. Коллеги, как всегда, провозились почти до самого вечера. Неторопливо задали огромную порцию разных вопросов и практически довели мою подопечную до нервного срыва. Ну как и все на свете, эти испытания закончились, и мы с Анной, наконец, откланялись. После чего ненадолго заехали ко мне домой, не только для того, чтобы проведать тетушку, но и чтобы захватить необходимое мне оборудование. А ближе к вечеру мы вернулись домой, в поселок. Анна отправилась готовить ужин, а я с помощью специального прибора проверила дом и свою машину на наличие подслушивающих устройств, а также средств электронного слежения. Я не то чтобы подозревала, что они наличествуют, просто перестраховывалась, потому как понимала, что от злоумышленников, жаждущих информации, можно ожидать буквально чего угодно. Ужинать мы решили на веранде. Дневная жара пошла на спад, и на свежем воздухе было очень приятно находиться. Мы ели нежнейшие отбивные по-гусарски с овощным салатом, запивали все соком и неторопливо болтали. Вернее, Анна делилась впечатлениями от посещения полицейского участка. «Знаешь, Жень, мне прямо хочется душ принять. И не только для того, чтобы смыть усталость и освежиться. Этот лейтенант, что принимал заявление, относился ко мне буквально как к преступнице. То вопросами каверзными мучил, то странными подозрениями, то пытался выяснить всю подноготную моей родни, буквально до пятого колена». Соглашаясь, я молча кивнула, а потом сказала. Так нужно было сполоснуться. Ужин мог и подождать. Я не могла, фыркнула женщина. Есть хотелось зверски. Весь день промотались, и нервы нам потрепали порядочно. А лично мне это всегда усиливает аппетит. Жень, вот объясни мне, пожалуйста, почему так происходит? Я пишу заявление о том, что мне тормоза в машине испортили, то есть совершили покушение или пытались устроить травлю и запугивание. А меня в первую очередь спрашивают, что за образ жизни я веду и как умудрилась заполучить таких решительных врагов. Потом интересуется, нет ли у меня родственников, находящихся в местах лишения свободы. А также требует доказательств, что я приобрела свою машину официально, законно и на трудовые доходы, за которые уплачены все налоги. Что это? И зачем все интересно знать? Преступницы и далее себя почувствовать Не то слово, Женя! Меня как будто рентгеном просветили. Я даже сама начала сомневаться, что чиста перед законом. А это очень неприятное чувство. Понимаешь, доблестные коллеги с помощью таких приемов убивают сразу двух зайцев. Добиваются, чтобы все было предельно прозрачно, без всевозможных сюрпризов, если дело открывать придется. И уменьшают количество поданных заявлений. А именно, я не совсем тебя понимаю, Жень. Приведу простой пример. Ты владеешь небольшим кафе. То есть здание берешь в аренду, набираешь сотрудников, принимаешь посетителей и так далее. В один прекрасный день случается в твоем кафе заварушка. Что? Ну, небольшая драка, в результате которой разбивает дорогущий холодильник, предоставленный тебе в аренду фирмой, поставщиком соков. Что же это за драка такая небольшая, что холодильник разбить умудрились? Он ведь металлический. Стеклянная дверца треснула, она в таких холодильниках прозрачная, как витрина. Что тебе нужно сделать? Если холодильник в аренде, надо написать заявление в полицию, чтобы снять с себя ответственность перед поставщиком и владельцем дорогущего агрегата. Особенно если я знаю, кто буйный драчун. Допустим, драчуней была твоя собственная официантка, которая повздорила с коллегой и стала швыряться мебелью в оборудование. Ты хватаешь бестолковую девицу и едешь в ближайший полицейский участок писать заявление. Тебя встречают, подают листок бумаги, ты все излагаешь. Все вежливо и доброжелательно. И ты наивно полагаешь, что теперь все вопросы к тебе сняты с повестки дня. Но не тут-то было. Как раз сейчас и начинается все самое интересное. Тебя просят заехать в полицейский участок завтра и привести договор аренды. Холодильника? Да, но не только его. Договор с поставщиками, а также аренда помещения, трудовые договоры с сотрудниками, их санитарные книжки, лицензию на торговлю алкоголем и последний налоговый отчет. Но зачем им может понадобиться все это? Анна удивленно замерла, разрезая отбивную. Скорее всего, им нужно далеко не все. Но полицейским не хочется возиться с ерундовым делом тратить на него время и ресурсы. И они не то, чтобы начинают давить, чтобы ты забрала заявление, но создают такие условия. Как сказал бы некто из идеологов коммунизма, предпосылки. Ведь если у тебя нет хоть одного из запрошенных документов, или, не приведи бог, просрочена лицензия, ты предпочтешь спустить дело на тормозах. Найдешь компромисс с поставщиками или за свой счет подчинишь холодильник то есть сделаешь все, чтобы избежать неприятностей, а также бессмысленной траты своего рабочего времени». «Ага», — с умным видом кивнула Анна, «а мудрый человек с этого и начнет, и таким образом сэкономит кучу времени и нервов». «Скорее, умудренный опытом», — усмехнулась я. «Но да, ты абсолютно права». «Теперь я понимаю, зачем нас с тобой сегодня так изводили. Непонятно одно». «Что такого ты сказала тому лейтенанту? Почему он сразу растерял весь опломб и значительно сбавил обороты?» «Не понимаю, о чем ты?» — усмехнулась я. «Нет-нет, дорогая. В тот момент, когда они всей честной компании на меня насели, я не слышала, что именно, но ты что-то говорила». Обещала натравить на них полковника Петрова из управления. «Я редко прибегаю к этому весьма действенному средству, но лейтенант и правда достал». «А я-то думала, с чего у него так сильно вытянулось лицо?» Мы дружно рассмеялись, немного помолчали. «Становится прохладно», — заметила Анна. «Выпьем чаю в доме или предпочтешь остаться здесь, на веранде?» «Это приятная прохлада после утренней жары, так что здесь, если ты не против». «Ладно, тогда я уберу со стола и заварю чай». «Погоди, я помогу тебе». Мы унесли на кухню тарелки и вымыли посуду. Анна вскипятила воду и заварила чай, после чего мы отнесли на веранду чашки и вазочку с печеньем, устроились в удобных креслах и принялись пить чай, неспешно болтая о разной ерунде. «Если хочешь, можем подвести предварительные итоги расследований», – начала я. «Дай угадаю, они зашли в тупик», – усмехнулась Анна. «Можно сказать и так. По крайней мере, нам не удалось выяснить ничего конкретного» но кое-какие выводы сделать я уже готова. Мне очень любопытно. Преступник не просто покушался на тебя. Думай, он или они устроили это, чтобы сильно напугать и подвигнуть тебя на что-то, подтолкнуть к определенным действиям. Пока я не стану утверждать точно, но смею предположить, что это поиски клада семейными драгоценностями. То есть как? Я пытаюсь понять, как покушения могут подтолкнуть к поискам. Очень просто. Ты, зная о семейном предании, решишь разобраться. Может быть, как-то обезопасить себя, разобыв ценности. Ладно. Допустим, что так. Но тогда злодеи и сами должны знать немало. Точно так. Полагаю, моя теория об утечке информации тогда, в послереволюционные годы, все же верна. И о существовании клада знает кто-то еще. Или кто-то из последних поколений твоих родственников проболтался. Сейчас это не так уж и важно. Как это не важно? В одном случае за нами следили на протяжении десятилетий, что само по себе невозможно. А в другом... Анна ненадолго замолчала, размышляя. Нет, Женя, моя мама умерла уже давно, а Рита с прабабушкой лиды болтать не стали бы ни за что. Анна... Пойми одну простую вещь. Тайна перестает быть тайной в тот момент, когда один человек рассказывает о ней другому. Пусть мы не знаем, когда и при каких обстоятельствах произошла утечка информации, но то, что она произошла, можно считать фактом. «Ты хочешь сказать, что пока прабабушка Лида молчала о кладе, мы с ней обе были в безопасности?» Я понятия не имею, но это вполне возможно. Кроме того, думаю, злоумышленники, оставаясь незаметными для тебя, внимательно за всем следили. И некое событие в твоей жизни стало катализатором. Тем, что убедило их в существовании клада и заставило активизироваться. Сначала я подумала, что этим событием была смерть Лидии Дмитриевны, а также ее рассказ о семейной тайне, Я решила, что вас подслушали в те дни даже проверила дом на наличие подслушивающих устройств. Правда? А каков результат? Отрицательный, как ни странно. Допустить мысль, что злоумышленник сам успел убрать жучки, сложно. Потому что это действие бессмысленное, по крайней мере, сейчас. Когда не только они, но и мы сами еще толком ничего не знаем. Логичнее было бы продолжать следить по-тихому. Но жучков нигде нет. Значит, подслушать вас про прабабушкой они не могли. Но кто-то, кроме тебя, знает о существовании клада и пытается до него добраться. Значит, они будут продолжать следить. Только найдут другой способ. Может, даже напасть попытаются. Тут-то мы их и схватим, и обезвредим. То есть я или клад будем наживкой? Да, ты и семейные драгоценности. Я немного помолчала. «Слушай, Анна, а до того, как ко мне прийти, ты никому семейную историю не рассказывала?» «Конечно, нет. С чего бы?» «А раньше?» «Где-то между смертью Лидии Дмитриевны и первым покушением на тебя». «Ты продолжаешь искать источник утечки информации?» «Нечто, что послужило катализатором для событий?» «Да. Перебирай варианты». «Ничем не порадую. Я до знакомства с тобой ни с кем ничего не обсуждала». «Странно», — медленно протянула я. «Я была почти уверена». Неожиданно Анна резко поставила на стол чашку с чаем и застыла с печеньем, поднесенным к рту, и замолчала. «Что случилось?» — встревожилась я. «Анна, ты себя нормально чувствуешь? Кажется, ты побледнела». Знаешь, Женя, я только сейчас осознала, что забыла сообщить тебе одну важную деталь. А именно? На ту выставку оборудования я надела кое-что из фамильных драгоценностей. Из шкатулки Лидии Дмитриевны? Ты серьезно? И все время молчала? Я, честно, как-то не придала этому значения. И только теперь, уже после того, как ты озвучила свою теорию, Осознала, что это может быть важно. «Понимаю. А что именно ты надела? Это были заметные вещи?» «Серьги с рубинами и брошку к ним». «Рубиновую брошь бабочку?» «Да». «Думаешь, заинтересованные лица ее могли заметить?» «Это все равно, что пробежаться по выставке с транспарантом, на котором крупными буквами было написано «Я владелица винтажных драгоценностей, которые происходят из старого фамильного клада». «Но это не совсем так. Вещи были из тайника, изготовленного Дмитрием Острожским в далеких 20-х годах». «Но об этом пункте злоумышленники могли и не знать. Брошь бабочка выглядит дорого. Кроме того, понятно, что она старинная. Этого достаточно, чтобы спровоцировать охотников за чужим наследством». мы немного помолчали «Слушай, Анна, — начала я, — ты мне никогда не рассказывала, как именно родственники продавали ценности. Женя, ты сейчас о чем?» «Да вот я тут подумала, на протяжении этих лет вещи из потайного отделения шкатулки периодически продавали. Так ведь?» «Совершенно верно. Прабабушка Лида высказалась предельно ясно. Но она говорила, когда, как. Нет, она ничего такого не упоминала». «А почему ты спрашиваешь?» «Потому что это может быть важно. Вот представь, суровое советское время. За владение золотыми десятками царской чеканки можно попасть под статью. А деньги срочно нужны. Как продать монеты, чтобы не навлечь на себя неприятности?» «Даже не знаю. Найти скупщика. Желательно, чтобы он сам рисковал не меньше» но с откровенным криминалом не был связан. Например, это мог быть зубной техник. Они работали с драгоценным металлом и сами ходили под статьей. Убедила. А как ты, к примеру, поступишь, когда тебе снова понадобятся деньги? Я буду обращаться за помощью к проверенному человеку, вероятно, к тому же самому технику. ну я все равно не понимаю, к чему ты клонишь, Жень? Погоди пару минут, и получишь объяснение. Представим вторую ситуацию. Ты решила продать какую-то драгоценность. Как станешь действовать в этой ситуации? Осторожно поспрашиваю знакомых и постараюсь найти толкового, максимально честного ювелира. После этого предложу ему драгоценность. Отлично. А теперь представь, что тебе нужно продать вторую вещицу. Твои действия. Я предложу ее знакомому ювелиру». «Бинго, дорогая. А теперь главный вопрос. Что решат ювелир и зубной техник, которым ты регулярно таскаешь свои вещи на продажу?» «Что у меня целая коллекция драгоценностей и золотых монет». «Именно так они и подумают, Анна. А следующей мыслью, пожалуй, будет, что у тебя этих вещей подозрительно много». Может быть, есть целый клад. Потом я бы, например, осторожно навела справки о вашей семье. Узнала, что вы все княжеского происхождения, причем из очень богатого рода, которому мистическим образом удалось избежать разорения. Вот мы и получаем на выходе охотника или охотников за чужими сокровищами. Женя, ты ошибаешься. Во-первых, Дмитрий сменил фамилию и нас никто не мог связать с родом Острожских. А во-вторых, никто не продавал ценности слишком часто, лишь от случая к случаю. Резонно, согласилась я. Но этого могло быть достаточно, чтобы привлечь внимание. Думаю, сейчас нам это никак не узнать. Я продать ничего не пыталась, незачем было. Да и прабабушка Лида, полагаю, давно ничего не продавала, потому как я ее обеспечивала всем необходимым. У меня давно хороший стабильный доход. Значит, твои родственники могли засветиться гораздо раньше. И терпеливые злоумышленники следят за семьей много лет. Может, так и есть. По крайней мере, в твоей теории есть рациональное зерно. Думаю, время обязательно это покажет. И все расставит на свои места. Задумчиво пробормотала я наверное согласилась анна и начала говорить что то еще только я ее уже не слушала кажется мне уже доводилось упоминать что веранда была декорирована занавесками обставлена легкой плетенной мебелью с удобными мягкими подушками на стульях и диванчике на кафельном полу лежал светлый ковер с длинным ворсом что бесспорно создавало уют а на стене висела картина полотно средних размеров брезной деревянной раме написанной маслом и потемневшей от времени. Разумеется, я замечала ее раньше, то есть видела, что картина там есть, но обычно садилась к ней спиной и никогда внимательно не рассматривала. А сейчас таращилась на нее так, будто впервые видела. «Жень! Жень!» Кажется, Анна уже какое-то время меня звала. «Что случилось? Ты задумалась? О чем? Выглядишь словно лунатик». «Для начала скажи», вопросом на вопрос ответил я, «что это на стене висит?» Женщина бегло оглянулась через свое плечо. «Картина? А что такого? И как давно она у тебя?» да этой странной мазне сто лет в обед. Она хранится в семье столько, сколько я себя помню. Кажется, кто-то из пращеров возомнил себя великим художником и решил устроить нечто вроде пробы пера. Попытка вышла так себе, по моему мнению. Больше он ничего не писал, и картина художественной стоимости не имеет, разумеется. Все эти годы ее хранили в семье просто как память. И держали прямо здесь, на веранде? То есть практически на улице? Нет. Раньше картина висела в гостиной. Но после смерти прабабушки я решила перевесить коллекцию полотен. Купила кое-что новое, чтобы немного себя порадовать. А именно, приобрела пару картин Татьяны Новой известной тарасовской художницы, на ее недавней выставке. И искала, куда их повесить, чтобы свет лучше всего падал. А эта мазня никогда мне не нравилась и вообще дико раздражала. Вот я и не стала ее пристраивать в дальний угол гостиной, залы или, скажем, коридора. А повесила на веранде, подхватила я. Да, знаешь, пусть это и уродство, но выбросить как-то рука не поднялась. Все же ее кто-то рисовал, старался. «Никто ведь не виноват, что человеку Бог таланта не дал». «А почему ты спрашиваешь?» «Потому что на этой картине, кроме всего прочего, изображены брюки и сапоги». «Едва слышно», — прошептала я. «И думаю, ее написал никто иной, как Дмитрий Острожский». «Боже мой!» — в же вскрикнула Анна. «Именно здесь хитрый предок зашифровал скрытое послание». И она всегда висела на стене практически у всех на виду. «Женя, это же просто и гениально одновременно!» А я ее на улице повесила и вообще выбросить собиралась. И кто меня после этого умной назовет? «Тише! Не кричи так!» — попыталась я вразумить женщину. «Позволь тебе напомнить, что мы сидим на веранде, то есть практически на улице, а в вечернем воздухе звуки разносятся очень далеко». Но Анна меня практически не слушала. Она продолжала кричать в ажиотаже что-то невнятное, а потом нервно подпрыгнула на стуле, неловко взмахнула руками и в мгновение ока перевернула легкий плетеный столик. На кафельный пол полетели обе чашки и вазочка с печеньем. Разумеется, все разлетелось на осколки разного калибра. «Ой, осторожно!» Я поставила на место перевернутый стол. Подожми ноги. Посуда разбилась, неровен час наступишь, порежешься. Посуда бьется, к счастью, и я всегда такая неловкая. Женя, ты же понимаешь, что это настоящий прорыв. Невероятное везение. Теперь мы и правда сможем отыскать ценности. Ведь, скорее всего, разберемся с подсказками и все узнаем. Анна, снова прошу тебя, успокойся, не кричи так громко. Да ладно, нам феерически везет. Что может сейчас случиться? Например, нас может услышать кто-то посторонний. В этот момент мы обе замолчали и насторожились, потому что с дальнего угла участка послышался явственный шелест в кустах. «Тихо! Слышишь?» – прошептала я. «Это ветер шевелит ветки!» Так же шепотом ответила Анна. «Нет, ветер не такой уж и сильный», – возразила я негромко. А кусты растут невысоко, и, думаю, лучше все осторожно проверить. Но для начала осторожно, чтобы не порезаться. Выбирайся отсюда. Зайди в дом и прикрой пока дверь. «Картину!» — прошептала Анна. «Картину забрать нужно!» «Давай я ее подам тебе. Так быстрее будет». Я ловко запрыгнула на стул сдернула картину с гвоздя и подала ее Анне. Женщина скрылась за дверью и повернула ручку изнутри. Убедившись, что подопечная в безопасности, я рванула в левый южный угол участка, чтобы обследовать кусты, в которых только что раздавался странный шум. Впрочем, может, Анна и права, все объясняется просто, и это птица шумела в ветках или кот соседский забрался на участок, но проверить все равно стоило. Расстояние до угла было приличное и пока я приближалась, снова раздался такой шум, будто кто-то весьма крупный Низко пригнувшись, торопливо пробирался к забору сквозь кусты, и, в сгустившейся темноте, какая-то неясная тень перемахнула через забор. Я удвоила усилия и значительно ускорилась. Стараясь не затоптать возможные следы, я пробралась сквозь кусты, добежала до забора и, упираясь ногой в поперечную планку, взобралась на него, чтобы осмотреться. Здесь было немного светлее. Улица освещалась фонарем, который стоял на расстоянии двух дворов, ближе к перекрестку. И насколько я могла судить, была совершенно пуста. Злоумышленник, кто бы он ни был, не мог за такое короткое время пробежать столь большое расстояние, чтобы совершенно скрыться из виду. Значит, он перепрыгнул через другой забор и скрылся на каком-то из соседских участков. Или даже, хорошо зная местность местности, ушел в интересующем его направлении чужими дворами. Несмотря на столь неутешительные выводы, я все же спустилась на газон и прошлась по улице, осматриваясь, но не смогла напасть на след незнакомца. Чтобы убедиться, что посторонний все же был на участке госпожи Зуевой, я вернулась в дом за фонариком, чтобы хорошенько осмотреть кусты, забор и землю вокруг. После осмотра я прошла весь участок по периметру, но не нашла больше ничего подозрительного. Анна сильно нервничала и с нетерпением ожидала моего возвращения. «Женечка, что ты так долго?» — воскликнула она, едва меня увидев. «Я же извелась тут вся от переживаний. Рассказывай скорее, нашла что-то?» Трава у забора сильно примята, земля утоптана и несколько веток на кустах сломано. Нас подслушивали этим вечером. В этом не может быть сомнений. «И много он слышал, как думаешь?» — мрачно пробормотала подопечная. Судя по тому, как натоптать успел, он там прятался с начала чаепития. — То есть теперь злоумышленник знает о том, что мы ведем расследование? А также он, вероятно, слышал мои неосторожные реплики о кладе? Боже, какой ужас! — Не стоит отчаиваться. Постаралась успокоить я расстроенную женщину. Ничего непоправимого не произошло. — Почему ты так в этом уверена? — Злоумышленники уже и так знали о существовании клада. Это можно считать доказанным фактом. Что ты решишь начать расследование после совершенных на тебя покушений, тоже несложно догадаться. Только теперь они в курсе того, что мы нашли, с помощью чего трактовать подсказки про бабушки Лиды. А значит, знают, что мы, вероятно, скоро на след сокровищ выйдем. Возможно. Но сейчас, пока мы сами ни в чем не разобрались, говорить, что найдена точная карта, ведущая к кладу, слишком рано. И переживать тоже рано. А вот соблюдать осторожность жизненно необходимо. Теперь ты смогла в этом лично убедиться. Да, ты была права. Я готова сделать правильные выводы. С этого момента ничего важного на улице не обсуждаем. Здравое соображение. И на всякий случай записи никаких не делай. Сейчас противники будут охотиться на информацию с удвоенным пылом. Пока мы разговаривали, Анна закрыла дверь, зафиксировала ее упором и задернула тяжелые шторы. Потом поставила картину прямо на диван. Мы склонились над полотном, сились что-нибудь рассмотреть. Но картина сильно потемнела от времени и копоти, или каких-то загрязнений. «Что здесь есть?» — начала перечислять Анна. «Поляна, окруженная лесом вроде бы. На поляне стоит стол. Рядом кресло-качалка на спинку которого небрежно, словно плед, наброшены брюки. «А где же тут сапоги?» «Посмотри внимательней. Вот они», — сказала я пальцем. «Рядом с креслом и стоят. Просто сапоги темные и с основным фоном практически сливаются. Только, знаешь, Анна, это все никуда не годится. Картину обязательно нужно очистить. Сейчас она настолько затемнена, что мы можем упустить важные детали». И тогда в расчетах или рассуждениях появятся слишком большие погрешности. Да, ты права. Нужно сначала очистить, потом уже подсказки рассматривать, до версии строить. Только как? Наверное, есть специальные мастерские? обычные реставраторы, что ли? Только я в этой среде никого не знаю. Нам не нужны реставраторы. Внимательно вглядываясь в картину, пробормотала я. Полотно не повреждено, краска нигде не испорчена, Только темно слишком везде, и непонятно, это грязь или копоть. А может, эти загрязнения вообще нанесены специально? Теперь уж и не знаю, — пожала плечами Анна. Но с родственничков станется, пожалуй. Так что ничему не удивлюсь. И что же мы делать будем? Прежде чем ответить, я бегло глянула на часы. Сегодня уже поздно, а завтра я позвоню знакомой художнице. Да, ты тоже ее знаешь. Татьяна новая. Я несколько лет назад ее охраняла, и мы с ней в хороших отношениях остались. Таня подскажет, как действует в таких случаях. Мои знания в этой области немного хромают. Знаю только, что разные загрязнения убирают разными способами. А чтобы не ошибиться, осторожно делают пробу где-то с краю полотна, в незначительном месте. «Ты знакома с Татьяной?» — слегка подпрыгнула на месте Анна. «Знаешь, я восторгаюсь этой талантливой художницей». «Вижу» усмехнулась я. «У тебя целая коллекция ее полотен». И это мудро. Они постоянно растут в цене. А некоторые люди поговаривают, что ее картины несут в себе сакральный смысл и способны значительно улучшить материальное положение и даже наладить жизнь в глобальном смысле этого слова. «Женя!» — с горящими глазами выдохнула она. «А ты можешь меня познакомить с Татьяной? Я об этом так давно мечтала. И вообще, я хочу заказать ей одну картину» по своей собственной задумке. Как нечто вроде оберега на удачу. Сейчас Татьяна готовит большую выставку и вряд ли возьмется писать по заказу. А если очень хорошо попросить? Я готова отдать буквально любые деньги. Давай знаешь, как договоримся? Сначала разберемся со всеми твоими делами. Найдем клад, вычислим и передадим в руки законы злоумышленников. А потом я познакомлю тебя с Татьяной. Ты чего-то опасаешься, Жень? После недолгой паузы поинтересовалась Анна. «Я подозреваю, что злоумышленники могут за нами следить. Тогда их могут заинтересовать любые наши передвижения». А Татьяна и так натерпелась. Она невольно стала героиней довольно кровавой истории. Впрочем, об этом я расскажу как-нибудь в другой раз. И ни в коем случае не на ночь. «Ты права, оберегая ее». Она была моей подопечной и осталась подругой. Так что это вроде инстинкта. «Очень хорошо тебя понимаю, Женя, и буду благодарна, если ты познакомишь нас позже, когда закончится вся эта история». Мы простились до утра и отправились с в свою комнату. Но уснула я далеко не сразу. Сначала проверила почту. Неожиданно хакер порадовал новостями, и я рассчитывала завтра с утра поделиться ими со своей подопечной.